— Натаниэль. — Ну и скукотища, — сказал Джин. — Ничего не будет. Натаниэль, взад-вперед шагавший по комнате, остановился. — А я говорю, будет. Помалкивай. Если я захочу узнать твое мнение, я тебя спрошу. Натаниэль чувствовал, что его голос звучит не особенно убедительно. Он взглянул на часы, чтобы придать себе уверенности. — Рано еще, только стемнело. — Ну да, конечно. Я вижу, что ты абсолютно уверен в успехе. Вон уже дорожку на полу протоптал от уверенности. А еще я могу поручиться, что ты жутко голоден, потому что захватить с собой поесть ты забыл. Еда нам не понадобится. Девчонка вот-вот должна явиться. А теперь заткнись, довольна об этом. Джин, устроившийся на старом комоде и вновь принявший облик египетского мальчика, потянулся и выразительно зевнул. «Во всех гениальных планах имеются свои минусы», — сказал он. «Мелкие недостатки, из-за которых они терпят крах». «Такова человеческая натура. Вы рождаетесь несовершенными. Девчонка не придет. Ты будешь все ждать и ждать. Поесть ты не захватил, следовательно, ты со своим пленником помрешь с голоду». Но нахмурился: «Насчет пленника не тревожься. С ним-то уж точно все в порядке. Вообще-то я довольно голоден». Якоб Гирнак сидел на шатком стуле в углу комнаты. Под старой армейской шинелью, которую Джин отыскал на одном из чердаков надежного места, на нем было ничего, кроме пижамы и огромных вязаных носков. «Я ведь даже не завтракал», — добавил он, механически раскачиваясь на своем ветхом стуле, «так что я совсем не отказался его перекусить». «Во, видал?» — сказал Джин. «Он голоден». «Вовсе он не голоден. А если у него есть хоть капля ума, он будет молчать в тряпочку». Натаниль вновь принялся расхаживать взад-вперед, искоса поглядывая на пленника. Гирнак, похоже, уже избавился от ужаса, который нагнал на него полет, а поскольку сразу после полета его заперли в пустом доме, где никто его увидеть не мог, его параноидальный страх перед собственным лицом тоже приутих. Заточение само по себе его не особо тревожило, что Натаниэля несколько озадачило. Но и то сказать, Гирнак ведь несколько лет провел в добровольном заточении. Взгляд волшебника то и дело обращался в сторону окна, затянутого куском ткани. Он с трудом подавил желание подойти к нему и выглянуть наружу. «Терпение. Девчонка придет. На все нужно время». «Может, поиграем?» — мальчишка улыбнулся ему с комода. «Я мог бы найти мяч и кольцо на стену и научить вас обоих от стекской игре в мяч. Это очень весело. Надо забросить мяч в кольцо, отбивая его коленями и локтями. Это единственное правило. Ах да, и еще проигравших приносят в жертву. Я очень хорошо в нее играю, сами увидите». Натанель устало махнул рукой. «Нет!» «Ну, тогда, может, в прятки?» Натанель сделал глубокий вдох и медленно выдохнул через нос. Сохранять спокойствие и без того было непросто, а тут еще этот джин треплется, не умолкая. На карту было поставлено слишком многое, а о последствиях провала даже думать не хотелось. Мистер Мэгпи тайно посетил его сегодня рано утром и принес новости. Его знакомец из преступного мира полагал, что сумеет связаться с беглой Кити Джонс и что выманить ее из укрытия возможно, если только подобрать подходящую приманку. Сообразительный и изобретательный Натаниэль тут же вспомнил про ее друга детства, якобы Гирнака, который фигурировал в судебном деле и которому Кити явно была очень предана. Судя по тому, что знал о ней Натаниэль, тут он осторожно потрогал синяк на скуле, Девчонка не побоится прийти на помощь Гирнаку, если будет грозить опасность. Остальное было просто. Натанель быстро организовал похищение Гирнака, а мистер Мэгпис сообщил об этом своему знакомому. Теперь Натанелю оставалось только ждать. «Эй!» — Натанель поднял голову. Джин манил его к себе, заговорщицки кивая и подмигивая. «Чего? Пойди-ка сюда на минутку, дело есть!» Он выразительно кивнул в сторону Гирнака, который все раскачивался на стуле на другом конце комнаты. Натаниэль вздохнул и подошел поближе. «Ну что?» Джин наклонился к нему с комода. «Я вот все думаю», — зашептал он. «А что будет, если об этом узнает твоя драгоценная госпожа Уайтвелл? Потому что она ведь не знает, что ты схватил этого парня, верно? Я не понимаю, что ты затеял. Обычно ты такой паинька всегда на задних лапках ходишь». Намек попал в цель. Натаниэль осклабился. «Это все в прошлом», — ответил он. «Она ничего не узнает, пока я не поймаю девчонку и не завладею посохом. А потом ей придется рукоплескать вместе с остальными. Я окажусь слишком близко к Деве Руксу, и всем им придется только выражать восхищение». Мальчишка уселся, аккуратно скрестив ноги, сделавшись похож на древнеегипетского песца. «Но ведь ты не сам это затеял. Кто-то помог тебе все это устроить». Кто-то, кто знал, как отыскать девчонку и сказать ей, где мы. А ты не знаешь, где она, иначе бы ты ее уже сам схватил. «У меня есть связи». «Ага, и похоже, что этим связям очень многое известно о сопротивлении. Ты бы поосторожнее, Над. Еще неизвестно, кто на кого работает. Этот волосатый шеф полиции отдал бы свою правую руку, лишь бы доказать, что ты связан с этими изменниками. Если ему станет известно, что ты водишь с ним дела... «Никаких дел я с ними не вожу». «Ух ты». «Чего ты кричишь? И как за живое за дело?» «Ничего подобного. Я просто говорю. Я ведь собираюсь ее арестовать, разве нет? Я просто хочу сделать это по-своему». «Замечательно. Но кто он такой, твой связной? Откуда он или она так много знает об этой девчонке? Вот о чем тебе стоило бы спросить». «Это не важно. И я больше не хочу обсуждать эту тему». Натанель повернулся к Джину спиной. Джин был, конечно, прав. Мейкпис с поразительной легкостью нашел ходы в преступный мир. Но, с другой стороны, театральный люд вообще народ подозрительный. Наверняка Мейкпис знаком со множеством всяких странных простолюдинов. С актерами, танцовщицами, писателями, которые находятся всего на волосок от преступного мира. Этот нежданный союзник тревожил Натаниэля. Но, тем не менее, он был совсем не прочь воспользоваться плодами этого сотрудничества. При условии, что все обойдется хорошо. Однако, если Дювали или Уайтвелл обнаружат, что он действует у них за спиной, его положение окажется весьма рискованным. Это была главная опасность, которой он подвергался. Оба они не дали и как сегодня утром потребовали отчета о его действиях. Обоим он солгал. У него от этого до сих пор мурашки по спине бегали. Якоб Гирнак жалобно поднял руку. «Простите, сэр». «Что?» «Извините, мистер Мендрейк, но я слегка замерз». «Ну так встаньте и походите» только чтобы я не видел этих дурацких носков. Гирнок, плотно закутавшись в шинель, принялся расхаживать по комнате, сверкая полосатыми, как леденец, носками. «Просто не верится, что кому-то придет в голову рисковать жизнью из-за подобного экземпляра», заметил Джин. «Будь я его матерью, я и то отвернулся бы с презрением». «Ты не видел эту Кити, возразил Натаниэль. «Она придет за ним». «Не придет». Гирнок теперь стоял у окна. Он услышал последнюю фразу. Когда-то мы были друзьями, но теперь между нами все кончено. Я ее уже несколько лет не видел. И тем не менее, сказал Натаниэль, она придет. С тех пор как мое лицо было изуродовано, продолжал юноша. Голос у него задрожал от жалости к себе. Слушай, ты меня достал! напряжение Натаниэля обернулось негодованием. Все у тебя нормально с лицом. Говорить можешь, видеть слышать можешь ну вот и прекрасно, и прекрати ныть, я видовал и похуже. «Вот-вот, я ему то же самое говорил». Джин небрежно поднялся и беззвучно спрыгнул с комода. «Было бы из-за чего так переживать. Взять хотя бы тебя, ты ведь тоже навсегда останешься таким, и, тем не менее, ты не боишься демонстрировать свое лицо всему свету. Да на самом деле, что вас обоих по-настоящему портит, так это прическа. Честно говоря, я видывал барсучие хвосты, которые выглядели куда опрятнее. Дайте мне ножницы и пять минут времени». Натаниэль закатил глаза и попытался восстановить хоть какое-то подобие порядка. Он ухватил гернака за шиворот и развернул его прочь от окна. «Ступайте на ваш стул!» — рявкнул он. «Сядьте! А что касается тебя...» — продолжал он, обращаясь к Джину. «То мой связной должен был передать девчонке адрес несколько часов назад. Она должно быть уже в пути и почти наверняка с посохом, потому что это самое мощное оружие, которое имеется в ее распоряжении. Когда она появится на лестнице, сторожевой шар это заметит, и здесь раздастся сигнал тревоги». Ты должен разоружить ее, как только она войдет в дверь, передать мне посох и предотвратить ее бегство. Понял? ней ясно, босс. Более того, ты говоришь это уже в четвертый, если не в пятый раз. Главное, не забудь про посох. Это очень важная вещь. Кому это и не знать, как не мне. Не забывай, я присутствовал при взятии Праги». Натанель хмыкнул и снова зашагал взад-вперед. И тут с улицы донесся какой-то шум. Он выпучил глаза и обернулся к Джину. «Что это такое?» «Голос. Человеческий. Ты слышал? Вот, снова!» «Хочешь, я взгляну?» — спросил Джин, указывая на окно. «Только чтобы тебя не заметили». Мальчик-египтянин боком подошел к окну и исчез. Под холстину прошмагнул жук с корабей. Тут где-то за окном полыхнула вспышка. Натанель нервно переминался с ноги на ногу. «Ну?» «Похоже, пришла твоя девчонка». Голос Джина звучал слабо, как будто издалека. «Почему бы тебе не взглянуть самому?» Натаниль рывком отвел холстину и выглянул наружу как раз вовремя, чтобы увидеть, как ближе к другому концу улочки стала невысокая стена пламени. Пламя тут же улеглось. Улица, еще недавно такая пустынная, кишела бегущими фигурами. Одни передвигались на двух ногах, другие на четырех, а третьи явно никак не могли решить, что предпочтительнее, но тем не менее тоже неловко скакали в ярком лунном свете. Послышался треск, потом вой. Но Танель ощутил, как кровь отхлынула от его лица. «О, черт! Ночная полиция!» Еще один небольшой взрыв. Пол под ногами слегка вздрогнул. Хрупкая и проворная двуногая фигура метнулась через улицу и нырнула сквозь свежую дыру в стене дома. Один из волков погнался за ней, но его накрыло новым взрывом. Жук с одобрительно присвистнул. «Какое удачное использование шара с элементалями! Толковая девчонка!» но все равно вряд ли она сумеет уйти от целого отряда». «Много их там?» «Десяток, а может и больше. Глядя, они бегут по крышам». «Думаешь, они ее поймают?» «Поймают и сожрут живьем. Они теперь злы, как черти». «Ладно». Натаниэль отошел от окна. Он принял решение. «Бартимиус», — приказал он, — «отправляйся и забери ее. Мы не можем рисковать тем, что ее убьют». Жук Скоробей возмущенно стрекотнул. «Еще одна славная работенка. Чудесно. Ты уверен? Это значит, что ты ни много ни мало бросаешь вызов авторитету шефа полиции». «Если повезет, он даже не узнает, что это я. Отнеси ее!» Натанель стремительно пораскинул мозгами и щелкнул пальцами. «В старую библиотеку. Ну, знаешь, ту, где мы укрывались, когда за нами охотились демоны Лавлиса. А я заберу пленника и встречусь с тобой позже. Нам всем следует убраться отсюда». «В этом я с тобой согласен. Ладно, отойди подальше». Жук отбежал по подоконнику как можно дальше от окна, встал на задние лапки и указал усиками на стекло. Сверкнула вспышка, дохнула жаром. В стекле образовалась неровная оплавленная дыра. Жук расправил крылышки и с гудением вылетел в темноту. Натаниэль обернулся в сторону комнаты, как раз вовремя, чтобы увидеть стол, летящий ему в голову. Он неловко осел на пол наполовину оглушенной. Глаза разъехались в разные стороны, и одним из них Натаниэль увидел якобы Гирнака, который отшвырнул стул и бросился к двери. Натаниэль выкрикнул приказ на арамейском. У его плеча материализовался мелкий бес, который метнул молнию в отвислый зад Гирнаковой пижамы. Послышался треск горящей материи и пронзительный вопль. Бес, сделав свое дело, исчез. Гирник остановился, схватился за пострадавший зад, но тут же снова заковылял к двери. Натанель уже поднялся на ноги. Он метнулся вперед, пригнулся, поймал неуклюжим захватом одну из ног в вязаном носке и дернул ее в сторону. Гирнак упал. Натанель навалился на него и принялся отчаянно лупить по морде. Гирнак отвечал ему тем же. Так они некоторое время катались по полу. «Что за безобразное зрелище?» Натанель, дравший гирнак из-за волосы, замер. Потом медленно поднял голову. В дверях стояла Джейн Фарар, а за ней виднелись двое плечистых парней из ночной полиции. На Фарар была отглаженная форма и угловатая фуражка ночной полиции. В ее глазах читалось неприкрытое презрение. Один из стоящих за ней полицейских издал утробный рык. Натанель попытался срочно сочинить какое-нибудь правдоподобное объяснение происходящему, но так и не нашелся, что сказать. Джейн Фарар печально покачала головой. «Как низко пали сильные мистер Мендрейк», — сказала она. «Освободитесь, если можете, от этого полуодетого простолюдина. Вы арестованы. За измену». БАРТИМИУС На улице волки-оборотни, позади в доме Натаниэль. Что бы вы выбрали на моем месте? По правде говоря, я был только рад ненадолго вырваться оттуда. Его поведение тревожило меня все больше и больше. За те годы, что миновали с нашей первой встречи, он, несомненно, благодаря тщательному воспитанию Уайтвелл, сделался подлизой карьеристом, тщательно выполняющим приказы и постоянно ищущим возможности продвинуться. И вот теперь он по собственной воле лезет на рожон, действует из-под тяжка и многим при этом рискует. Само собой, ему такое в голову прийти не могло. Кто-то его надоумил, кто-то им дирижирует. Я мог бы сказать о Натаниэле многое, и кое-что даже непечатное, но никогда еще он не был так похож на марионетку, как теперь. И дело, похоже, начинало пахнуть керосином. Внизу творился хаос. По улице там и сям посреди куч битого кирпича и стекла валялись раненые оборотни. Они корчились, стенали и хватались за бока, меняя облик с каждой новой судорогой. Человек, волк, человек, волк. Это основная проблема ликантропии, ее сложно контролировать. Боли ли, сильные эмоции, и облик меняется сам собой. Эта хроническая ненадежность – одна из причин, почему волки-оборотни имеют настолько дурную репутацию. Помимо этого, они также прожорливы, свирепы, кровожадны и очень плохо дрессируются. кого Наркадский впервые собрал отряд волков-оборотней и использовал их в качестве личной охраны около 2000 года до нашей эры. Несмотря на то, что оборотни вскоре сожрали нескольких его гостей, представление о том, что они неплохо подходят для охраны порядка, прижилось. С тех пор их и использовали многие правители-тираны, имевшие доступ к магии. Они налагали сложные трансформирующие заклятия на подходящих для этого крепких людей, держали их в изоляции и иногда даже занимались разведением, пытаясь улучшить породу. В Британии ночную полицию, как и многое другое, ввел все тот же Глэдстоун. он знал им цену в качестве орудия устрашения. «Девчонка вывела из строя как минимум пятерых», — подумал я, не считая того, которого разнесло на куски шаром с элементалями. Однако еще несколько штук бестолково метались по улице целые и невредимые, в то время как другие, проявив несколько больше сообразительности, деловито карабкались на крышу по трубам или рыскали в поисках пожарных лестниц. В целом в живых оставалось штук 9-10, С таким количеством ни одному человеку не справится. «Теперь я видел ее». Невысокую фигурку, крутящуюся на крыше. В каждой руке что-то взблескивало, она размахивала своим оружием, пытаясь отчаянными выпадами удержать на расстоянии трех волков. Но черные силуэты с каждой секундой придвигались все ближе. У жука с масса достоинств, но в бою от него толку мало. Кроме того, с этими коротенькими крылышками мне потребовалось бы не меньше часа, чтобы долететь до места событий. Поэтому я сменил облик, пару раз взмахнул огромными алыми крыльями и в мгновение ока оказался прямо над ними. Мои крылья заслонили луну, погрузив четверых сражающихся на крыше в чернейшую тень. Для пущей убедительности я издал тот жуткий звук, с которым птицы-рок пикируют на слонов, чтобы похитить их детеныши. Обычно на индийских слонов. Птицы-рок, или рух, обитали на далеких островах в Индийском океане, изредка появляясь на материке в поисках добычи. Гнезда их были вакар величиной, а яйца их походили на огромные купола, издалека видимые над морем. Взрослые птицы были опаснейшими противниками и не раз топили корабли, посланные, чтобы разорить их гнезда, роняя на них с большой высоты целые скалы. Два калифа заплатили огромные деньги за перья птицы-рок, которые смельчаки украдкой срезали с груди спящей птицы. Все это производило подобающий эффект. Один из волков испуганно ощетинился, отскочил на метр назад и своем исчез за парапетом. Другой вздыбился и получил удар сжатыми когтями птицы рок, точнёхонько в солнечное сплетение. Он взлетел в воздух, точно мохнатый футбольный мяч, и с грохотом приземлился где-то за трубой. Третий, стоявший на задних лапах на манер человека, был пошустрее и соображал получше. Появление птицы застало врасплох и девчонку тоже. Она разинула рот, изумленно пялись на мое роскошное оперение и опустила свои кинжалы. Волк тут же молча прыгнул на нее, целясь в горло. Его зубы громко клацнули в пустоте, вокруг рассыпались яркие искры. Девчонка была уже в нескольких метрах и поднималась все выше. Ее волосы развивались, закрывая ей лицо, ноги болтались над стремительно уменьшающейся крышей, улицей и кишащими на ней оборотнями. Возмущённый и разочарованный вой вскоре затих внизу, и мы внезапно оказались одни, высоко над бесчисленными огнями города. Мои спасительные крылья увлекали ее в мирную гавань. — Эй, это была моя нога! — Ой, ай, это же серебро, будь ты проклята! Прекрати немедленно! Девчонка размеренно тыкала меня кинжалом в лапу у самых когтей. Можете себе представить? В ту самую лапу, что не давала ей свалиться вниз, коптящим трубам восточного Лондона. «Ну, знаете ли...» Я указал ей на это с присущим мне красноречием. «Не зачем так брониться, демон?» Ответила она, на миг прекратив меня тыкать. Голос ее звучал пискляво и слабый, бьющего в лицо ветра. «А потом мне все равно. Я хочу умереть». «Поверь мне, если бы я мог тебе поспособствовать, прекрати!» Новый болезненный укол — новый приступ дурноты. А серебра всегда становится дурно. Еще немного, и мы оба рухнем вниз — Я хорошенько встряхнул девчонку так, чтобы она едва не прикусила себе язык, а кинжалы вырвались у нее из рук. Но она и тут не успокоилась. Теперь она принялась извиваться и выкручиваться, отчаянно пытаясь вырваться из моих лап. Птицырок покрепче стиснула когти. «Послушай, девочка, перестань дергаться. Уронить я тебя не уроню, зато могу подержать вверх ногами над трубой кожевенной фабрики». «А мне плевать». «Или окунуть тебя в темзу». «А мне плевать» или отнести тебя в ротерхидские очистные сооружения, и там... «А мне плевать, плевать, плевать!» Казалось, ей вот-вот хватит удар от ярости и горя, и мне понадобилась вся мощь птицы Рок, чтобы не дать ей вырваться. «Китти Джонс», — сказал я, не отрывая глаз от огней Северного Лондона. Мы были уже почти на месте. «Разве ты не хочешь снова увидеть якобы Гирнака?» Тут она затихла, обмякла и призадумалась. В течение некоторого времени мы летели в благоговейной тишине, Я использовал передышку, чтобы немного покружить над крышами, пристально высматривая следящие шары. Но все было чисто. Мы полетели дальше. Потом откуда-то из-под моей вилочковой кости раздался голос. Голос был более сдержанный, чем раньше, но пыло в нем не поубавилось. «Демон!» — спросил голос. «Зачем ты не дал волкам растерзать меня? Я ведь знаю, что ты и твои хозяева все равно собираетесь меня убить». «По этому поводу я ничего сказать не могу». — откликнулась птица Рок. — Впрочем, можешь поблагодарить меня, если сочтешь нужным. — Ты теперь несешь меня увидеться с Якобом? — Да, если все пойдет как задумано. — А потом? Я промолчал. Мне пришла в голову недурная идея. — Ну так отвечай и говори правду, если, конечно, можешь. Птица Рок ответила с нисходительным тоном, пытаясь сменить тему. — Я бы на твоем месте был поосторожнее, милая. Неразумно отпускать язвительные замечания, когда висишь в воздухе на большой высоте. Примером тому может служить хотя бы Икар, один из пионеров воздухоплавания. Если верить в акварлу, хотя он конечно не самый надежный источник. Греческий волшебник дедал смастерил пару магических крыльев, в каждом из которых был заточен довольно вспыльчивый фелиот. Испытать крылья было доверено Икару, опрометчивому языкастому юнцу, который принялся отпускать плоские шуточки в адрес фолиотов, находясь в нескольких тысячах футов над Эгейским морем. В знак протеста они одно за другим растеряли все перья, и Икар вместе со своим остроумием обрел последний покой в морской пучине. «Ну, ты же все равно меня не уронишь, ты только что сказал!» «Ах да, я и забыл», — птица вздохнула. По правде говоря, я не знаю, что тебе уготовано. А теперь помолчи минутку, я иду на посадку. Мы канули в темноту, пересекли океан оранжевых огней и спустились на улицу, где когда-то мы с мальчишкой укрывались в ночь пожара у Андервуда. Разрушенная библиотека стояла на прежнем месте. Я видел ее темную глыбу, зажатую между ярко освещенными магазинчиками. За эти годы здание обветшало еще сильнее, и в крыше на месте большого застекленного окна зияла огромная дыра – Приближаясь к ней, птица Рок несколько уменьшилась в размерах, тщательно рассчитала угол захода на посадку и опустила девчонку в дыру ногами вперед точно письмо в почтовый ящик. Мы очутились в похожем на пещеру пространстве, освещенном там и сям столбами лунного света. Лишь оказавшись на безопасном расстоянии от заваленного мусором пола, я выпустил свою ношу. «Там было метра два высоты. Ну ничего, она молодая и прыгучая». Девчонка с визгом упала на пол и откатилась в сторону. Я приземлился немного в стороне и впервые как следует ее разглядел. Ну да, это та самая девчонка из переулка, которая пыталась отнять у меня амулет. Теперь она выросла, похудела и выглядела усталой. Лицо у нее посерело и вытянулось, глаза смотрели настороженно. Видимо, эти годы дались и не дешево, а уж последние несколько минут тем паче. Одна рука висела как плеть, плечо этой руки было рассечено и на нем запеклась кровь. И тем не менее смотрела она по-прежнему вызывающе. Девчонка осторожно поднялась на ноги и нарочито выпитив подбородок уставилась на меня сквозь луч лунного света. «Не очень-то тут уютно», — бросила она. «Ты что, не мог подобрать местечко поприличнее? Я рассчитывала как минимум на Тауэр». «Тут куда уютнее, чем в Тауэре, уж поверь мне», — ответила птица Рок, точа когтя стену. Я был не расположен к болтовне. «Ну так что же дальше? Где Якоб? Где волшебники?» «Скоро будут». «Скоро будут? Тоже мне!» Она уперла руки в боки. «Я думала, тебе полагается быть необыкновенно расторопным, а это просто смех один». И я поднял свою огромную хохлатую голову. «Послушай», — сказал я, — «не забывай, что я только что спас тебя от клыков ночной полиции. Могла бы и спасибо сказать, барышня». Птицерок многозначительно постучала по полу когтями и смерила ее взглядом, от которого персидские моряки кидаются за борт. Девица ответила мне взглядом, от которого молоко скисает. «Пропади ты пропадом, демон! Я презираю тебя и твою злобу! теперь меня не запугать!» «Да ну!» «Ну да! Ты просто бестолковый бес! И перья у тебя паршивые и заплесневелые!» «Чего?» Птицерок поспешно оглядела себя. — Чушь собачья, это просто так кажется в лунном свете. — Удивительно, как они вообще еще не повыпадали. Я видела голубей, у которых перья были получше твоих. — Послушай-ка. — Мне случалось уничтожать демонов, обладающих подлинным могуществом, — воскликнула она. — Думаешь, на меня произведет впечатление курица-переросток? — Ну и наглая девка. — Благородная птица Рок, — ответил я с горечью и с достоинством, — не единственный мой облик. «Это всего лишь одно из сотен обличий, которые я способен принимать. Вот, например...» Птицерок вздыбилась. «Я сделался по очереди жутким минотавром с налитыми кровью глазами и пеной у рта, гранитной горгульей, щелкающей челюстями, извивающейся змеей, плюющейся ядом, стенающим призраком, ожившим трупом и парящим в воздухе ацтекским черепом, поблескивающим в темноте. Чрезвычайно разнообразные образчики безобразия, если можно так выразиться». Хотя не сказать, чтобы очень уж оригинальные. Я утомился и был не в духе. «Ну?» — многозначительно осведомился череп. «Что ты теперь скажешь?» Девчонка громко сглотнула. «Неплохо», — признала она. «Однако все эти обличия через огромные броски. А вот что-нибудь действительно тонкое тебе не по зубам могу поручиться». «Еще как по зубам». Держу пари, что тебе не по силу превратиться во что-нибудь маленькое. Скажем, настолько маленькое, чтобы забраться, ну, хотя бы вон в ту бутылку. И она, не переставая следить за мной краем глаза, указала на горлышко пивной бутылки, торчащей из груды мусора. На, этот старый трюк. Можно подумать, она первая, кто пытается поймать меня на эту удочку. Череп медленно качнулся из стороны в сторону и ухмыльнулся. На самом деле ухмылялся он с самого начала. Это одно из немногих действий, которые черепам удаются в совершенстве. Попытка не дурная, но я на это не ловлю сейчас с древних времен. Ну, вы же в курсе, в чем тут соль? Хитроумный смертный подбивает глупого джина забраться в бутылку или еще какой-нибудь тесный сосуд, а потом закупоривает ее и отказывается выпустить наружу, пока джин не исполнит три его заветных желания и т.д. и т.п. Это может показаться невероятным, но и в самом деле, если джин заберется в бутылку по собственной воле, бутылка может оказаться довольно надежной ловушкой. Однако в наше время даже самый мелкий и тупой бес вряд ли купится на эту старую подначку. «А теперь», — продолжал я, — «может, присядешь и отдохнешь? По-моему, ты устала, как собака». Девчонка фыркнула, надулась и не без труда скрестила руки на груди. Я видел, как она озирается в поисках выхода. «И не вздумай что-нибудь выкинуть», — предупредил я, а не тот реснул балкой по голове. «В зубы ее возьмешь, что ли?» «Ой, какие мы гордые!» В ответ череп исчез и превратился в Птолемея. Я выбрал его внешность ненарочно. Это всегда было одно из моих излюбленных обличий. «Можете считать это знаком благодарности за то, что он для меня сделал?» Но как только я преобразился, она вздрогнула и отступила на шаг. «Это ты! Тот демон из переулка!» «Ну и нечего так нервничать. В тот раз я был совершенно ни при чем. Это вы на меня первые накинулись!» Она хмыкнула. «Ну да, это правда. Тогда меня тоже чуть не сцапала ночная полиция». «Осмотрительнее надо быть. А зачем вам вообще понадобился амулет Самарканда?» Девчонка взглянула на него непонимающе. «Что-что? А, тот камушек. Ну так ведь он был волшебный, разве нет? Мы тогда воровали магические артефакты. Это была цель нашей организации». Грабить волшебников и пытаться использовать их артефакты самим. Глупо. Действительно глупо. Она пнула кирпич. ой ей. Правильно ли я понимаю, что ты разочаровалась в этой стратегии? Ну еще бы! После того, как мы все из-за нее погибли. Кроме тебя. Ее глаза всверкнули в темноте. Ты что, всерьез думаешь, будто я переживу эту ночь? В чем-то она была права. Ну, заранее никогда не знаешь, с жаром возразил я. «Возможно, мой хозяин попытается тебя пощадить, он ведь уже спас тебя от волков». Девочка фыркнула. «Твой хозяин? У него что, имени нет, что ли?» Он называет себя Джон Мендрейк. Клятва не позволяла мне сказать больше. «Так это он? Тот напыщенный олух?» «А, так вы с ним уже встречались?» «Целых два раза. И во второй раз я хорошенько съездила ему по физиономии». «Да ну, неудивительно, что он об этом помалкивает». Эта девушка с каждой минутой нравилась мне все больше и больше. По правде говоря, она была как глоток свежего воздуха. За все долгие века своего рабства я на удивление мало общался с простолюдинами. Волшебники инстинктивно окружают нас ореолом таинственности и держат в стороне от обыкновенных людей. Всех простолюдинов, с которыми мне доводилось разговаривать по-настоящему, можно пересчитать по когтям одной лапы. Разумеется, как правило, это дело неблагодарное, что-то вроде того, как если бы дельфину вздумалось побеседовать с устрицей. Но время от времени встречаются исключения, и эта кити Джонс была одним из таких исключений. Мне нравился ее стиль. Я щелкнул пальцами, и небольшой светильник взлетел к потолку и примастился между стропил. Потом я вытащил из ближайшей кучи мусора несколько досок и кусков шлакоблока и соорудил из них нечто вроде кресла. «Присаживайся», — сказал я. «Располагайся поудобнее. Вот так. Так значит, ты дала Джону Мандрейку в рожу?» «Да», — сказала она с неким мрачным удовольствием. «Тебя это, похоже, забавляет?» Я прекратил гнусно хихикать. «А что, так заметно?» «Это странно, учитывая, что вы с ним оба одинаково исполнены злобы, и что ты выполняешь любую его прихоть». «Исполнены злобы?» «Послушай, дело в том, что он господин, а я слуга, понимаешь? Я его раб, у меня нет выбора». Ее верхняя губа приподнялась. «Ты просто выполняешь приказы, а? Ну да, конечно, чудесное оправдание». «Еще бы нет, если неповиновение сулит верную гибель. Попробовала бы ты сама испытать на собственной шкуре испепеляющее пламя, а я бы посмотрел, как тебе это понравится». Она нахмурилась. «По-моему, это просто гнилая отмазка». «Неужели ты хочешь сказать, что все зло, которое ты творишь, ты натворил не по своей воле?» «Ну, я бы выразился несколько иначе, но в целом да. Все мы, от бесов до Африды, повинуемся воле волшебников. И ничего не можем с этим поделать. Мы связаны по рукам и ногам. Вот, например, в данный момент я вынужден помогать Мэндрейку и защищать его, нравится мне это или нет». «Позор!» — сказала она решительно. «Просто позор!» И в самом деле, высказав все это вслух, я понял, насколько это позорно. Мы, рабы, провели так много времени в своих оковах, что уже почти не говорим о них. Лишь немногие, такие как старина Факварл, открыто и безнадежно замышляют восстание. Однако они разглагольствуют об этом столь давно и столь безрезультатно, что никто уже не обращает на них внимания. Когда же я услышал со стороны свой смиренный, покорный голос, Мне самому сделалось тошно до самой сердцевины моей сущности. Я попытался заглушить стыд благородным негодованием. «Но мы же боремся!» — возразил я. «Мы застаем их врасплох, когда они допустят небрежность, и извращаем их приказы, когда только возможно. Мы подзуживаем их враждовать друг с другом, подначиваем вцепляться друг в другу в глотки. Мы предоставляем им возможность купаться в роскоши, пока их тела не сделаются слишком жирными, а мозги слишком тупыми, чтобы они могли предвидеть свое собственное падение». «Мы делаем все, что можем, а это больше, чем обычно удается вам, людям». В ответ девочка расхохоталась странным отрывистым смехом. «Ха, как по-твоему? Что я пыталась сделать все эти годы? Вести подрывную деятельность, воровать артефакты, будоражить город? Все это было безнадежно, сначала до конца. Я могла бы с тем же успехом сделаться секретаршей, как хотела моя матушка. Мои друзья погибли или свернулись с пути, и все это дело рук демонов, таких как ты». И не говори мне, что вас это не радует. Эта тварь в склепе наслаждалась каждую секунду этого. Она стырогнулась всем телом, осеклась и принялась тереть глаза руками. «Ну, бывают и исключения», — начал я. И умолк. Как будто рухнула хлипкая преграда. Плечи у девушки затряслись, и она внезапно разрыдалась, корчись от долго сдерживаемого горя. Она рыдала молча, зажимая себе рот кулаком, как будто не хотела меня смущать. Ее даже не знал, что сказать. Все это было ужасно неудобно. Она плакала довольно долго. Я уселся, скрестив ноги немного в стороне, вежливо отвернулся и уставился в темноту. Ну и где же этот мальчишка? Ладно, ладно, он наверняка выжидает, тянет время. Позор, просто позор. Сколько я не пытался забыть об этих словах, они словно продолжали звучать в ночной тиши и грызли меня изнутри.